Эпилог. Прошло 10 лет. Госпожа Смирнова, я требую внимательно рассмотреть мою заявку. Пожилой гном с седой бородой, заплетенной в косичке, потрясал передо мной пухлой пачкой листов. А я настоятельно рекомендую вам еще раз просчитать последствия. Вы не учли многие факторы. Приходите с математическими расчетами. Этот гном приходит в наше бюро уже не в первый раз. Некоторые его изобретения мы приняли, но последняя его идея – колесо обозрения – требовала серьезной доработки в плане безопасности. Поэтому я упиралась, а он настаивал, обещая все исправить по ходу действия. Бюро наше возникло на базе бывшей комиссии по изучению технических возможностей мира Земли. Оно стало нашим семейным делом. Прохор ушел со службы и занялся только изобретениями – Здесь это было прибыльным делом. За каждую полезную действующую вещь империя платила серьезные деньги. А если вещь начинала массово продаваться, то мы получали еще процент с продаж. Не то, чтобы мы бездумно копировали земные технологии. В магическом мире это невозможно. Далеко не все искусственные материалы могут существовать в магическом поле. Нет, чаще всего мы брали идею и дорабатывали ее для нашего мира да нашего. Я теперь тоже считала себя жительницей этого мира с полным правом. У нас с Прохором родилось двое детей. Старший Максим, 9 лет, был вылитый отец, и имел такую же магию стихий, которую уже начал приручать и использовать. А младшая Елизавета была похожа на бабушку Миладу. Этот факт приводил родителей Прохора в неописуемый восторг. И ясно, что внучка была залюблена и заласкана. Впрочем, как и внук. Но девочка, на удивление, была серьезной и не капризной. В свои шесть лет многое умела и могла. Еще она унаследовала мой талант видеть домашнюю лесную нечисть. И я надеялась, что когда-нибудь она будет помогать мне в установлении контактов между людьми и нечистью. Кстати, таких заявок на установление контакта с домовыми или с дикими духами поступало очень много. Мое время было расписано буквально на год вперед, потому что пока я была единственной видящей этого мира. Или мы еще не нашли других, хотя часто устраивали экспедиции в самые отдаленные уголки империи. Лето мы проводим в нашем поместье, которое теперь стало очень красивым, ухоженным и прибыльным. Мы не только разводим собак, но и занимаемся их натаской, поэтому в поместье всегда многолюдно. Здесь же у нас оборудован полигон для испытания наших изобретений. Сюда часто приезжает наследник с семьей, и наши дети вместе играют. Громиона оказалась девушкой с железным характером и сумела увлечь наследника. Их сын похож внешне на отца, только волосы отдают рыженой, как у деда гнома. Этот факт ужасно радует Дробота, и он надеется привить внуку любовь к артефакторике, так как у мальчика серьезные магические способности. Дорога, которую когда-то начали делать по проекту Прохора, была уже не единственной. Такие же прямые, как стрела, лучи дороги пронзали теперь империю от столицы к провинциям, а Прохор сейчас занят доводкой первого пассажирского дирижабля. Соня и Пётр поженились только через два года. Их малышки сейчас пять лет. Она успешно тренируется в роли проказницы-заводилы. Игнатий стал первым министром внутренних дел, так как семья Фоминых покинула империю в полном составе, переселившись к эльфам вслед за старшим сыном, магистром Александром Фоминым, которого пригласили работать в их академии. Летиция, став женой Игнатия, работать не стала, а проводила свою жизнь в балах и развлечениях, но при этом оставалась спокойной и удивительно скромной дамой. Мои степные родственники поговаривают о возможности перехода к оседлой жизни вблизи границ с империей. Тоннель под горным хребтом провели, и теперь маг-вагоны из империи доходят до степи. Вокруг последней станции уже растет новый поселок, в котором живут те орки, которые женились на белых женщинах, явно не приспособленных к жизни в юртах. Однако самым впечатляющим приключением в нашей жизни было и остается путешествие в бывшие земли драконов и запечатывание следов межмирового портала, через который из этого мира утекала постепенно магия. Следы удалось закрыть с большим трудом, подключив к этому действию очень сильных магов. Прохор, после возвращения к нему магии и закрытия портала, стал очень сильным магом, много работал, чтобы освоить свои новые возможности, но служить в управлении отказался, потому что хотел заниматься изобретательством. Я закончила академию и числилась консультантом при полицейском управлении, которое теперь возглавлял Пётр. Но основным моим местом работы тоже было бюро изобретений. Я вздохнула и закрыла дневник. Тот шаг, который я когда-то случайно сделала, изменил мою жизнь, привел в новый мир и дал начало новой жизни. Но я об этом не жалею. «Хозяйка!» – я оглянулась на голос Демьяна. «Хозяйка, мы это...» – он почесал макушку. «В гости мы с Анисьей хотим съездить к горным. Поспособствуй, а!» анисия молоденькая домовушка, скромно сложила ручки под фартуком и просительно улыбнулась. «Хозяйка, а я тебе оберегов наделаю!» Я согласилась свозить их к горным родственникам. «А куда денешься от этой семейки домовых, которые привыкли путешествовать со своей хозяйкой по миру?» «Да и самой родственников повидать хочется!» Я рассмеялась от этой мысли. Гномы, мои родственники, никак не привыкну. Хотя, почему нет? Конец. Книгу прочла для вас Елена Вольт.